Кей, как и предполагала Катя, находился в частной студии, которая располагалась в пригороде Берлина вместе с другими музыкантами группы «На краю», а также с продюсером, звукорежиссером и еще несколькими людьми, имеющими прямое отношение к записи нового альбома. Работа продвигалась хоть и медленно, отнимая много времени, но вполне удачно. Было записано уже несколько полноценных песен, а сейчас шла работа над интернет-синглом — Впереди на краю ожидали несколько концертов в Западной Европе и съемка клипа. Правда, когда именно он будет снят, пока было неизвестно. От графика отставали. Сегодня всех тормозил Арин, никак не мог сыграть чисто свою партию, и его то и дело останавливали, давали советы, наставляли, просили, почти умоляли, даже матами крыли, а у него все не получалось собраться, хотя обычно Арин был весьма неплох в своем деле и постоянно совершенствовался. Народ злился, а больше всех келлов поскольку в записываемой композиции ему нужно было строить ударные в соответствии с музыкальным рисунком баса, подчеркивая ритмику и мелодичность. Келла искренне считал ритм-секцию сердцем группы. На репетициях все было здорово, сегодня дело не шло. Кей, правда, знал, в чем дело. Именно сегодня был тот самый день, когда его друг расстался с Ольгой. Глупый был день, пасмурный, за окошком моросил мелкий противный дождь Если уж дождь, то Антон предпочитал ливни, грозы со сверкающими молниями и раскатами грома, и чтобы потом обязательно появлялось солнце и радуга. Как тогда, когда он гулял с Катей и поцеловал ее впервые в лифте, не сдержался. Звукорежиссер вновь остановил Арина и опять принялся что-то ему втолковывать. Бас-гитарист молчал и только кивал. Кей смотрел на друга, вводя по губам согнутым указательным пальцем, обдумывая, чем бы того взбодрить. С одной стороны, он его понимал, а с другой — что за болезненная привязанность к человеку, который отказался от него? Почему Арин не может себя, черт подери, взять в руки и начать работать? Напоить его? Подогнать девчонок? Что ему нужно? Ответное сообщение от Кати заставило Антона улыбнуться вновь. «Сфотографируй меня», — велел он Филу, который сидел рядом. Тот легко согласился. Пара секунд, и снимок сделан. Ответные фотографии от Кати Антона очень удивили. На одной была изображена сама Катрина. Она улыбалась, лукаво глядя в камеру. Ее лукавство не было злым и обманчивым, было в нем что-то светлое и игривое, и Антон не мог не улыбнуться ей в ответ едва заметно. А вот второй снимок сначала показался Тропинину каким-то абсурдом. На нем была изображена почти голая журавль собственной неповторимой персоной, которую парень на дух не переносил. Увидев это, Антон, поднёсший губам стакан воды, поперхнулся, закашлялся и тотчас привлёк на себя внимание всех присутствующих. «Мои глаза», — только и сказал он, прикрывая рот рукой. «Тишина в студии», — зычно рявкнул звук Реш, который порядком намучился с Айином. «Или валите отсюда, или сидите тихо, придурки». «Уходим, без проблем», — тотчас поднялся свертящегося стула Тропинин. «Синий», — позвал он, проходя мимо Келлы, — «за мной». «Пошёл ты», — лениво отвечал тот, явно никуда не собираясь идти. Тогда Кей просто поднёс к его глазам телефон и тотчас убрал, как только до Келлы дошло, кто на фото и в каком виде. Осознав, что он только что имел честь лицезреть, парень тотчас метнулся за другом, вышедшим прочь из студии и усевшимся на диван в комнате отдыха. Походил синеволосый ударник на голодного пса, перед носом которого помахали сахарной косточкой и убрали куда подальше. «Это что было? Что за фото? Где взял?» Навис он над беловолосым. «А ещё есть?» «Не мельтеши», — поморщил Сакей. «Сядь рядом». И он похлопал широкой ладонью по дивану. «Я тебе сейчас мурло разобью», — от всей души пообещал Келла. «Быстро и с подробностями рассказал мне, что за фотка». «И покажи ещё раз», — потребовал он, пытаясь отобрать телефон Кея. Тот, к тому времени понявший, что демоница ему лишь показалась в обнажённом виде, а на самом деле одета в непонятно какие тряпки, создающие иллюзию почти полной ноготы, уступать не собирался и, вытянув руку, убрал телефон подальше от барабанщика. Келло так просто никогда не сдавался. С грозным рыком он повалил Кея на диван, пытаясь дотянуться до вожделенного мобильника, а тот, естественно, стал отпихивать его свободной рукой. «Лучше говори, скотина!» — рычал синеволосый. «Урой уже!» «Скажи, пожалуйста!» — откровенно смеялся над ним Кей. «Я тебе твое, пожалуйста, запихаю туда, откуда вынуть сложно будет!» — все больше злился Келло. Очередная попытка выхватить телефон из рук Кея не увенчалась успехом, и он попытался заломить ему руку, злобно ругаясь. Солист НК сдаваться тоже не любил и послал друга и коллегу крайне далёким и заковыристым маршрутом. «Отпусти руку!» — прошипел Кей, чувствуя боль. «Я тебе сейчас сделаю, детка!» — в азарте выкрикнул Келла, видя, что выигрывает. В этот момент открылась дверь, и в комнату отдыха вплыли Андрей Коварин и крупный мужчина с лопатой бородой и тату рукавами. Это был никто иной, как известный немецкий музыкальный критик, имеющий немалый вес в международной музыкальной среде. Коварин, не без труда и не без помощи человека, который приложил руку к созданию раскрутки на краю, уговорил этого критика на написание статьи о группе в популярном музыкальном журнале и привез для знакомства с парнями прямо в студию. Сцена, которую узрели коварен Игер Фишер, больше напоминала романтическую, нежели соперническо-дружескую. Ударник восседал на вокалисте, захватив того в железные медвежьи объятия и явно желая стать тому кем-то более близким, нежели просто товарищ по команде. Кей же глядел Келли прямо в глаза, зачем-то вытянув одну руку перед собой. Журналист про себя решил, что от удовольствия. Увидев сие, оба мужчины затормозили и удивлённо взглянули на молодых людей. «Сверху Келла — ударник, снизу Кей — вокалист», — ровным голосом произнёс Андрей на английском, который усиленно подтягивал последние года два для расширения, как сам говорил, бизнеса на Западе. Кстати говоря, и своих ребят, как он ласково называл музыкантов, заставлял делать то же. «Вы что творите?» Почти не размыкая зубы, проговорил взбешённый, но сохраняющий ледяное спокойствие Коварин уже на родном языке. «Быстро встали!» «Он мне телефон не отдаёт!» — отрывисто сообщил Келла, с трудом удерживая Кея. «Хеллоу!» — весело поздоровался он между делом с немцем. «Ты, мразь, белобрысая!» — обласкал он Кея по полной без перехода. «Быстро отдал свой драный тел!» «Здравствуйте, прошу простить, мы немного заняты», — более вежливо и официально проговорил из-под него Кей, которому стало дико смешно. Видя, как бледнеет, а после краснеет коварен, он едва не засмеялся в голос. Руки у Кея ослабли, и он уронил телефон за диван. «Фак, я тебя прикончу», — заорал Келла, видя, что всё пропало. «Специально же», — схватил он Антона за ворот. Тот всё обиднее смеялся. «Это просто они играют», — спешно объяснял Андрей тем временем гостю. «Нет-нет, не стоит объяснять», — замахал вдруг руками брутальный немец с каким-то возрастающим интересом, наблюдая за парнями. «Я всё понимаю, я толерантный человек», — гордо заявил он и постучал кулаком в грудь. «И я пишу только о музыке, а не о предпочтениях музыкантов. Это их жизнь, это их любовь». И к недоумению всех трёх, Герфишер послал до сих пор возлежащим друг на друге музыкантам воздушный поцелуй. Выглядело это, мягко говоря, странно. Коварин выдавил кислейшую из улыбок и подумал, что, может быть, зря так хотел заполучить статью именно этого человека. Впрочем, он быстро, как и всегда, взял себя в руки. Работа есть работа, не стоит смешивать её с личными предпочтениями. Чего за муть? «Чего он гонит?» — не понял Келла, у которого с английским были некоторые проблемы. «Говорит, что ты не зря выкрасил волосы в синий. Видит, что ты из его команды», — с долей ехидства в голосе отвечал Антон, у которого настроение стало хорошим. А как однажды говорил сам Келла, хорошее настроение Кея грозило неприятностями окружающим, потому что Тропинин мог довести кого угодно и, наверное, до чего угодно. «Да вы меня...» — запрещено цензурой. «В край!» — взревел Ефим. «Перекрашусь!» Воспользовавшись моментом, Антон ловко оттолкнул друга на спину и навес над ним с победной улыбочкой, опираясь на руки. «Плюнуть бы тебе в твою харю наглую, чтобы не скалился!» — проворчал Ефим, которому уже все порядком надоело. «Вставай, давай, мобилу искать! Или я все же тебе набью морду, честное слово, придурок!» В это время дверь открылась, и в комнату отдыха, словно украдкой, заглянул немецкий журналист. Увидев, что музыканты сразу заметили его, он от чего-то по девичьи смутился, произнес Поменялись, продолжайте, и скрылся из виду. Келла, словно обретя второе дыхание, сбросил с себя смеющегося Кея, выругался и полез за диван. Мобильник так сразу не нашелся. Диван пришлось отодвигать. Ибо и у солиста, и у барабанщика оказались недостаточно тонкие руки, чтобы достать его. Когда же наконец телефон оказался у Келлы, тот не смог сдержать стона разочарования. Понял, что Нина не обнажена, а в платье. Подстава! Какое-то мгновение мне казалось, что королева без ничего! вздохнул он почти мечтательно, глядя в экран мобильника. Вы же рассорились навсегда. Ты помнится ее послал? припомнил Антон последнюю встречу Келла и Нины. «И ещё как послал!» — подтвердил горячо синеволосый, словно забыв, как била его по щекам Нина и как горела кожа, а главное — пылала душа. Зато вспомнил, как тащил её пьяную в отель. Спящая Ниночка притягивала и злила одновременно. «Тогда для чего тебе её фото?» — полюбопытствовал Кей. «А то ты не знаешь», — расплылся в широкой улыбке Келла. «Не знаю», — прикинул салютиком с Алистенка. «Для того же, для чего тебе фотки твоей хорошей девочки были нужны», — вновь осклабился Эфим, который в начале лета нашел снимки Радовой у друга в комнате. Антон как-то враз раз и ледяным тоном предупредил друга не нести чушь. Тот только плечами пожал. По его словам, Тропинин слишком много носился со своей Катькой. «Кстати, чувак!» — вдруг вспомнилось кое-что синеволосому потом кое-что обсудить надо, идёт? А фотку всё равно мне перекинь. Свадьба — особое событие в жизни любой девушки, волнительное и романтическое, долгожданное и почти сказочное. Торжество, к которому готовится едва ли не год, праздник любви, нежности и заботы друг о друге. День, когда жертве больше не сбежать просто так от своей любимой. Для Ниночки же свадьба была наказанием и развлечением одновременно, событием, которое она ждала, и ненавидела с одинаковой силой и нетерпением. Подруга готовилась к ней как к сражению, в котором должна была одержать победу, и жаждала не о том славном миге, когда руки любимого человека будут ласково обнимать ее, а о том, как нежно будут хрустеть долгожданные купюры в ее кошельке, или как будет сверкать банковская карта. Нинка ждала собственную свадьбу как зарплату, при этом то и дело обдумывая кары как для своего будущего несчастного муженька, так и для тетки. Про Келлу она не вспоминала, зато сходила на несколько свиданий с Матвеем. Пришлось, скрепя сердцем и зубами, отдавать долг, притворяясь его девушкой. После каждой такой встречи она возвращалась злая, проклиная помойку так яростно, как будто бы он был виноват во всех ее бедах. И в бедах Виктора Андреевича тоже. Тот, кстати, к Матвею относился весьма благосклонно. И, как поведала мне в последний день перед бракосочетанием Нинка, был почти не против отношений между ним и дочерью. Это раздражало её ещё больше. День Никс начался суматошно. Мы заранее сплавили Нелли подружки, и в ночь перед торжеством Нинка осталась ночевать у меня, поскольку её свадебное платье хранилось в моей комнате с лужа защитным талисманом от Лёши, Стоило ему заглянуть и увидеть эту вершину безвкусия, как он едва ли не начинал креститься и почти мгновенно исчезал. Кира и Нелли, увидев все ее безобразие, долго хохотали и по очереди пытались влезть в пирожное, чтобы сделать смешные фотки. Если Нелька была довольно-таки хрупко сложенным подростком и платье ей было великовато, то мощная Кира, у которой, видимо, глазомер отсутствовал напрочь, слегка порвала по шву, так и не сумев натянуть. «Увидев это, я едва не взвыла, и мы с ней долго провозились над свадебным нарядом Нинки, дабы привести в порядок до прихода журавля». «Все в порядке, не будет видно со сцены», — в конце концов заявила Кира. «Родственников в свадьбу мы, естественно, посвящать не стали. Сказали, что это костюм для постановки в студенческом театре, куда якобы ходила Нинка. Про свадьбу она говорить категорически запретила». «Вы что, невесту Франкенштейна ставите?» поинтересовался с кислой улыбкой Лёша. Ему категорически не нравилось, что в одном доме с ним находится этот, как говорила журавль, дизайнерский выкидыш. Но ничего поделать он не мог. Ранним утром, пока все спали, Нинка, шепотом ругаясь, не без моей помощи, облачилась в свой слоёный шедевр, сделала совершенно чудовищный макияж и, накинув поверх наряда голубое короткое пальто, вышла в прихожую, счастливо ни с кем не столкнувшись. Я, в отличие от подруги, одета была куда более адекватно. В чёрное приталенное платье с длинными рукавами, треугольным вырезом и кружевной отделкой по подолу. Такое платье может сойти и за коктейльное, и за повседневное, и за романтичное, стоит только подобрать нужные аксессуары. Я ограничилась длинными серебряными серьгами-подвесками, подаренными бабушкой. «Вы куда?» — крикнула мне в спину Кира, которая всё-таки проснулась. Но я ловко закрыла дверь перед её носом, и когда она выглянула на площадку, мы уже были в лифте. Нинка обтерла платьем все стены. Около подъезда мы встретили Фроловну, которая от чего-то не спалась, и она недобро покосилась на нас и, кажется, даже сплюнула. Но мы не обратили внимания. Регистрация была назначена ровно на 9 утра, и до неё оставалось порядка двух часов, которые мы потратили на дорогу до ЗАГСа Центрального района. Ночью выпал снежок, успевший подтаять к утру, а потому весь город, как говорится, стоял. В такси подруга жевала шоколадный батончик и изредка с нервным смехом смотрелась в круглое ручное зеркальце. Из него таращилась на мир весьма странная особа, больше похожая на Джокера, а не на невесту. Алые губы, густые синие тени с вульгарной подводкой, внезапно ставшее почти бронзовым лицо. Результат слаженной работы тонального крема и пудры. При этом лицо особенно контрастировало с куда более светлой кожей на шее. Ярко выделенные скулы и румяные щеки казались неестественными и старили. Нинка отчасти напоминала мне ту самую купеческую дочь с алыми от щеками, только в современной обработке. Вуаль, конечно же, частично скрывала этот кошмар, но я не представляла, что испытает неизвестный нам жених, увидев такую красу небесную во время регистрации. И если ко всему этому добавить то самое ужасное платье с драпировкой в виде розочек, а также безвкусно подобранные аксессуары, среди которых, кроме перчаток и фаты, появились совершенно дешевые на вид серьги и колье то ли из жемчужин, то ли из белых бусин, то результат получался воистину впечатляющим. Расчет журавля был прост. Она выйдет замуж, получит деньги от Эльзы, та напишет на нее завещание, а вскоре... «Она, Ниночка, доведёт супруга до белого коления, и он с ней разведётся по доброй воле». Мне казалось, что это слишком просто, и наверняка Эльза Власовна припасла козыри, но я молчала. Я смотрела на подругу и думала, что она всё-таки немного того. Если бы меня кто-то поставил перед подобным ультиматумом, и я бы выходила замуж непонятно за кого из-за денег, я бы нервничала, злилась и вообще чувствовала себя ужасно. Журавль же всё время смеялась, явно чувствуя себя воином перед боем. Около ЗАГСа мы оказались за полчаса до начала церемонии, перед этим заехав в цветочный магазинчик за букетом. Нинка решила... Изголяться так изголяться. Она придирчиво набрала самые, наверное, плохие розы во всём магазинчике. Белые, красные, жёлтые, бордовые. Получилось штук тридцать, не меньше. И потребовала завернуть их в обёрточную бумагу дичайшего салатового цвета. Чуть подумав, Нинка выбрала огромную лилию и воткнула её в середину букета, вернее, букетища. «Красота!» — сказала она довольно, прижимая хапку цветов к себе. Продавец, если и удивилась, то виду не подала, только посмотрела странно. Я же, в отличие от подруги, позориться не желала и выбрала акварельный букетик из нежных альстромерий, белых, розовых и желтых. «Никогда не думала, что твоя свадьба будет такой», проворчала я, когда мы уже вышли из автомобиля и стояли напротив ЗАГСа. ЗАГС торжественно звался «Дворец бракосочетаний» и располагался в старинном, недавно отреставрированном особняке с колоннадой и богато декорированным фасадом. Здание это, словно невеста, было белым, и вокруг него выстроились в полукруг почтительные винтажные фонари, ажурные лавочки, скульптура с парными кольцами, мостик и фонтан, сейчас уже не работающий. Когда-то давно ЗАГС Центрального района был убогим и располагался на первом этаже панельного дома. О том, что это за место, гласила лишь куцая табличка советских времен. Однако, когда внучка прошлого мэра решила выходить замуж, он решил, что негоже будет, если фотографии с торжества получатся неудачными из-за такого фона. И за три месяца появился новый ЗАГС, где свадьба внучки и была потом сыграна. Проезжая мимо этого места, я часто думал раньше, как было бы здорово однажды побывать здесь в качестве невесты. Однако, когда в моей жизни появился Антон, размышлять о подобном я перестала. Мне просто хотелось быть вместе с ним. Они лихорадочно готовятся к свадьбе и мечтая о платье, фотографии и шикарной машине. Сейчас около дворца бракосочетаний было многолюдно, и я насчитала целых четыре невесты с толпой родственников. Кто-то уезжал, кто-то фотографировался под чутким руководством человека с камерой. Кто-то распивал шампанское из бокалов, громко желая молодоженам счастья. Все кругом было заставлено автомобилями с бантами и лентами, тянущимися через капот. На крыше одной из машин высилась сложная конструкция с лебедями. «Можно подумать, свадьба — это предел моих мечтаний», — фыркнула журавль, цепко глядя по сторонам. Однако никакого Ипполита вместе с поверенным тетей Эльзы она не видела — Зато, как и я, имела возможность понаблюдать неподалеку от нас счастливую пару молодоженов в окружении родственников. Они, выстроившись по обе стороны асфальтированной дорожки, что-то радостно кричали, хлопали и бросали в молодых супругов лепестки роз. Вместе с лепестками падал на асфальт и легкий, почти невесомый снег. «Убожество!» — только и сказала подруга презрительно, поведя плечом. «Дешевое платье, дешевые цацки, дешевые понты». «Зато они счастливы», — заметила я. Молодожёны и правда смотрели друг на друга с совершенно влюблёнными глазами, и я даже немного позавидовала им. «Получу наследство старой Грымзы, тоже буду счастлива. Деньги моё счастье», — парировала журавль. «Любовь — счастье слабоумных». И она первая ступила на крыльцо безвкусными ботиночками на громоздком квадратном каблуке. Своего внешнего вида подруга не стеснялась и несла себя так, словно была королевой. Как будто бы всё было в порядке, как будто бы она сама так хотела. Однако, поднявшись по крыльцу, Нина вдруг замерла. «У меня от чего-то сжалось сердце. Наверное, не хочет выходить за непонятно какого иполита, и я её понимаю. Она ведь точно что-то чувствует к синему, но не признаётся». «Да и кому охота быть разменной монетой в попытках потешить чужой маразм?» «Нин», — тихо сказала я, беря её за руку и таким нехитрым образом желая сказать, что я с ней, несмотря ни на что. «А если она меня с завещанием надует?» — спросила хрипло подруга, рушав все мои предположения. Я вздохнула. «Вот оно что!» «Не надует». И я дотронулась до массивной медной ручки двери, чтобы открыть её перед Нинкой, которая в своём пышном на обручах пирожном безобразии испытывала некоторые проблемы с дверными проёмами. Однако зайти в ЗАГС мы с Нинкой не успели. Чей-то знакомый голос крикнул нам в спину «Эй!». Словно порыв ветра ударил между лопаток, и мы с подругой синхронно обернулись. Такого поворота событий никто из нас не ожидал.